Глава двадцать Интимный вечер Баронессы. Баронесса фон Деринг каждую среду задавала интимные вечера. Она не любила соперниц, и потому дамы на эти вечера не приглашались. Интимный кружок Баронессы составляли члены индустриальной компании и те жены из мира бюрократии, финансов и аристократии, на которых компания устремила свои виды. Впрочем, неоднократно случалось, что число посетителей этих интимных вечеров доходило человек до пятидесяти, а иногда и больше. Баронесса страстно любила азартную игру и всегда с увлечением подходила к зеленому полю. Но так как это делалось гласно, воочию всех присутствующих, то последние не могли не замечать, что счастье решительно отворачивается от баронессы. На поприще зеленого поля ей никогда почти не везло, зато везло либо Коврову, либо Калашу, либо Корозичу, с тем, однако, маленьким оттенком, что последнему реже и менее первых двух. Таким образом, каждую среду известная сумма переходила из кармана баронессы в бумажник которого-нибудь сочлена, затем, чтобы на другое утро снова возвратиться по прежней принадлежности. Такое поведение вызывалось особой хитроватой уловкой, которая била на тот расчет, что дичинка и обстановка Посещавшие интимные вечера баронессы и зачастую приплачивавшие за эти посещения из собственного кармана отклонялись от возможности явного подозрения в том, что дом прелестной баронессы не более не менее как элегантная шулерская трущоба. Все считали ее женщиной, прежде всего, конечно, безусловно прелестной, потом независимой и богатой. Далее немножко эксцентричной и оригинальной, и, наконец, уже пылкой, страстной и способной к увлечению сильными ощущениями. Целым рядом подобных качеств весьма удобно объяснялась и страсть к игре, от которой Баронесса не отставала, несмотря на явное и постоянное несчастье в картах. Члены ее компании действовали по заранее составленному и строго обдуманному плану. Они далеко не каждый раз пускали в ход замысловато-тайные пружины и махинации своего специального искусства. Если не представлялась охоты на слишком крупную дичь, игра шла чисто и честно. При этом компания могла быть в убытке тысяч около двух, иногда трех, но такой убыток не составлял для нее никакой важности и никакого почти ущерба, так как жертвы маленького компанейского проигрыша всегда старицу вознаграждались при большой облаве на красного зверя. Случалось иногда, что этот искусный маневр честной и чистой игры длился недель до пяти, до шести сряду. Так что мелкота, выигрывавшая компанейские деньги, благодаря ему постоянно оставалась в полном убеждении, что она играет в доме честном и порядочном и естественным образом распространяла такое убеждение по всему городу. Зато, когда подвертывался, наконец, красный зверь, компания пускала в ход все свои силы, всю ловкость темного искусства, и несколько часов вознаграждали ее с величайшим избытком за целый месяц безукоризненно честного поведения на зеленом поле. Наступал час двенадцатой ночи. Квартира баронессы была ярко освещена, но за спущенными толстыми драпари с улицы не видать было этого света, хотя у подъезда и стояло несколько экипажей. Рядом с изящной гостиной помещалась не менее изящно отделанная комната, предназначенная специально для игры и потому носившая у членов компании специальное название комнаты «Инфернальной». Там помещался большой стол, обтянутый зеленым сукном, а посередине стола навалена куча ассигнаций, из которых каждая была перегнута пополам, вверх рубашкой, чтобы ни на секунду невозможно было затрудниться в определении ее стоимости. По бокам этой кучи возвышались две грудки золота, перед которыми восседал Сергей Антонович Ковров, И с холоднокровием истинного джентльмена отчетливо металл банк.